Ангел и смерть. Профессионально прокомментировал Лео и положил телефонную трубку. Годы практики. Отозвался Аврелий и поставил электронные часы на стол. У тебя хоть и заначка времени осталось Нет, всё подчистую. Да пофигу уже. Пошли. Мы прошагали через приёмную мимо гарика который выглядел по-особенному бодро. Он что-то насвистывал под нос, галстук был затянут не так туго, как обычно, и секретарь даже поздоровался с нами первым. Рядом с его печатной машинкой стоял забытый кем-то сиреневый флакончик духов, украшенный стразами. В кабинете шефа в одном из кресел для посетителей сидел немолодой ангел с горбоносым профилем. В его чёрных длинных волосах сверкали седые пряди. Глаза были чуть на выкоте, как у хищной птицы. Он посмотрел на нас, и я едва удержалась, чтобы не сделать шаг назад. Вместо зрачков у него были вихри в воронке, так и затягивающие в себя. Одет он был в рабочую форму, в такой же я когда-то видела Аврелия. Пыльные сапоги, чёрная одежда. Меч в ножнах стоял при к ручке кресла. На рукаве виднелся шеврон директора ведомства смерти. Это был Аристарх Игнатьевич, о котором я столько слышала. Спиной к окну, чуть позади кресла, стояла женщина. Если бы в мире ангелов издавали глянцевые журналы, они бы передрались за её фото на обложке. Точёный профиль и идеальный рисунок губ, белокурые локоны с серебристым отливом рассыпались по плечам. Одета она была в блестящее чёрное платье с изысканными разрезами, на ногах — тоже форменные сапоги. Крылья окутывали её плащом, тонкой и прочной паутиной. Женщина слегка кивнула Леонарду и на миг задержала взгляд на мне, всё равно что молнию метнула из-под длинных ресниц. Глаза её оказались глубокого ртутно-серого цвета. Потом она посмотрела на Аврелия и улыбнулась одними уголками губ, но как-то по-особенному тепло, и снова перевела на меня взгляд, в котором светилась та же теплота, немного не вяжущаяся с её внешностью. Впрочем, оценивать в небесной канцелярии кого-то по внешности, как я уже много раз убеждалась, — дело неблагодарное. Меня странным образом приободрило её присутствие. Директор ведомства смерти тоже посмотрел на Аврелия и поинтересовался. «И много я тебе должен?» «Здравствуйте, Аристарх Игнатьевич», — ответил ангел как-то нарочито уверенно. Я чувствовала, сколько кроется за этой уверенностью злости, бессилия, даже проскальзывали тени страха. Здравствуй, я жду ответа на вопрос. «Аристарх Игнатьевич, давайте говорить честно. Все мы и так потеряли слишком много времени. Не вижу смысла терять ещё больше». «Вы прекрасно знаете, что ничего мне не должны. Я облифовал, прикрывшись вашим именем, чтобы защитить Тину и выиграть немного времени для неё». Аристарх Игнатьевич приподнял брови. Его спутница снова слегка улыбнулась, будто Аврелий, назвав моё имя, подтвердил её собственные мысли. Лео под шумок проскочил к своему креслу. Христиан Сергеевич пока наблюдал со стороны и не вмешивался в разговор — Но всем было ясно, что он здесь хозяин и никому не позволит лишнего. Аврелий прошёл вперёд так, что оказался в самом центре кабинета. Я остановилась рядом с ним, и возникло ощущение, что мы снова на пригородной трассе в сумерках апреля, и нас пронизывают, словно лучи фары, фонарей, взгляды сотрудников Небесной канцелярии. «Честно», — кивнул Аристарх Игнатьевич, — «хвалю». «Не нужно меня хвалить». «Вы мне давно не начальник». Христиан Сергеевич что-то пробурчал сквозь зубы. «Молчи ты лучше, мол». Но Аврелий проигнорировал. Аристарха, похоже, это лишь позабавило. «И как тебе оно?» — спросил он. «Желание исполнять». «Превосходно. Справляюсь». «Христиан тебя очень хвалит». «Говорит, порядок навёл. По струнке отдел ходит». Аврелий глянул на Христиана Сергеевича. Тот чуть развёл руками, мол, что могу, то делаю. А Аристарх задал очередной вопрос. «Обратно. Не хочется?» «Не хочется. Спасибо. Никто и не предлагает пока». «Христиан Сергеевич, у нас здесь внеплановое собеседование, или вы нас по другому вопросу вызвали?» Обратилась Аврелий к своему шефу, перебив директора ведомства смерти. «Может, перейдём к делу?» «Разумеется», — поддержал Христиан Сергеевич. «Аристарх Игнатьевич обвиняет нас в незаконном укрытии души. К сожалению, не могу признать его неправоту, но считаю, что этот вопрос требует обсуждения. Никогда бы не подумала, что моя душа имеет такую ценность, что за ней придёт лично директор ведомства смерти», — заметила я. «Похоже, наглость Аврелия — дело заразительное». Аристарх Игнатьевич собрался что-то ответить, но тут немного вперёд вышла белокурая женщина, внимательно рассматривая меня. Я в отчаянии уцепилась за её взгляд. И нет, мне не показалось. В глубине её внешне холодных и неприступных глаз прыгали огоньки бесы. «Скажи, Тина», — заговорила она, «правда ли, что ты предпочла земную жизнь, даже возможности остаться сотрудником Небесной канцелярии?» Голос её звучал под стать внешности, и говорила она медленно, тягуче, со вкусом. «Правда», — коротко кивнула я, — «меня зовут Лана», — представилась она, — «мне приятно наконец-то с тобой познакомиться. Я много о тебе наслышана, хоть и совсем недавно узнала, как тебя зовут». «Лана» — это имя всколыхнуло столько всего. Я слышала это имя в разных ситуациях. Его произносили разные сотрудники с восхищением, с презрением, с мечтательностью, но никогда с равнодушием. «Я тебе тоже наслышана. Христиан Сергеевич», — обратилась Лана к шефу, «вы разрешите задать Тине несколько вопросов?» «Аристарх?» Оба начальника кивнули. «Мне хочется понять, почему...» казалось колдовскими ртутными глазами, она смотрела мне прямо в душу. «Как можно предпочести земную жизнь, жизни вечной? Насколько мне известно, ты прошла много перерождений, и многие из них были сложными». Я бросила взгляд на Аврелия. Он, как всегда в таких ситуациях, непринуждённо изучал стену. «Мол, не я это, и вообще считаете, что меня здесь нет». Алана продолжила. Я прожила на Земле одну жизнь до 35 лет и чуть не сошла с ума. Я больше никогда не решусь это повторить. Я ангел смерти, который видел очень многое. Меня сложно чем-то напугать или удивить, но в мир людей я возвращаться не хочу. И я не знаю ни одного сотрудника, который бы прошёл перерождение или несколько и ни разу бы не сорвался, не разочаровался, не отчаялся. Расскажи, в чём твой секрет? Я опустила ресницы, спрятала руки в карманы кожаной куртки. Вдруг нащупала на самой глубине порванного кармана камень, подобранный на берегу реки. Есть у меня привычка набивать карманы разной ерундой. Даже вспомнила, когда подобрала этот камень, только узнала, что у меня скоро будет дочь, и пошла бродить по любимым городским местам. Надо же, сколько лет он там пролежал и только сейчас обнаружился. «Я — человек», — заговорила я, сжав камень в руке. «Я проживаю человеческие жизни, одну за другой. Я не ангел и никогда им не стану, да и не хочу. Когда-то давным-давно меня пригласили на должность внештатного сотрудника Небесной канцелярии во время проведения глобальной реорганизации. Я была совсем юной душой, не прожившей ни одной жизни, и с воодушевлением согласилась». «Юная душа — это ведь то же самое, что ангел. Вы помните это время, я знаю». Я поочерёдно посмотрела на Христиана Сергеевича, на Аврелия, на Леонардо. «Вы многому меня научили, но есть вещи, которым можно научиться, только проживая жизнь за жизнью, которые невозможно понять, наблюдая со стороны. Поэтому гораздо большему нам пришлось учиться у тебя», произнёс Аврелий. Я с благодарностью коснулась его руки. «Возможно. Да, я многое пережила. Мне приходилось и на костре гореть, и чего только не было. Но я неизменно понимала, зачем это делаю. Мне удалось пронести свою искру через всё это время и не только не погасить, но и укрепить и разжечь её». Было сложно и будет сложно. Мне не раз хотелось отступить. И у меня, как у многих, появлялись мысли покончить с жизнью, с жизнями. Порой мне казалось, что я сойду с ума, что я не могу так больше. Но было то, что поддерживало меня все эти жизни — любовь. Любовь к тому, что я делаю, любовь к этому миру, любовь к тебе, Аврелий, к своему ангелу. Да, я наконец-то могу говорить об этом прямо, смело, не пытаясь скрыть ни от себя, ни от других. Я полюбила тебя юной душой, без опыта, без знаний. Это была самая чистая и незамутнённая любовь в мире, которой впоследствии много пришлось вынести. Но я сумела её сохранить, потому что помнила, как это было в самом начале, потому что мне было ради чего её хранить. А что до этого мира? Я могу много рассказывать о том, почему так люблю этот мир, этих неидеальных людей, таких же, как я, со своими слабостями и страстями. Но уверена, каждый из вас, кто хотя бы ненадолго прикасался к этому миру, а таких всё же большинство, кто прикоснулся и нашёл в себе силы не отстраниться, вы меня поймёте. Вот хотя бы взять кота. Лана, ведь у тебя же был кот. Был. Губы Ланы дрогнули в улыбке. Как ты узнала? Да потому что у каждого в этом мире хотя бы раз был кот. Я так плакала, когда он умер. А когда здесь вспоминала, об этом стыдно стало. Ангел смерти и плачет из-за какого-то кота. А любовь? Ты любила там, в мире людей? Это же невероятное чувство. Мало с чем может сравниться. Аристарх Игнатьевич легонько откашлялся, но Лана не обратила внимания, и искорки в её глазах разгорались ещё ярче. «Вот сейчас немного обидно, конечно», — вставил Аврелий. «Тебе всё равно придётся делать выбор между земной любовью и любовью вечной», — заметил Аристарх. Я пожала плечами. «Нет, с чего бы? Ведь кто сказал...» Тихо произнёс Аврелий, и в голосе его слышались остатки ещё не прожитой боли. Я снова порывисто схватила его за руку. «Да», — воскликнула я. «Кто сказал, что можно любить только один раз, только кого-то одного и только по одному сценарию?» Ангел сжал мою ладонь почти до боли. «Почему сразу выбор? Я не хочу выбирать. Я хочу всего. Я хочу невозможного. Хочу успеть всё». «Я успею. Почему не могу любить тебя по-настоящему, всем сердцем, и одновременно любить жизнь на Земле, любить человека? Да, так не бывает. Да, это невозможно. Но ведь это и есть наша специализация — творить невозможное». Я огляделась в поисках поддержки. Аврелий слушал меня вроде и внимательно, но я видела, как тяжело ему сейчас быть со мной на одной стороне — что ему ещё проживать и проживать эти слова. Я была ему благодарна уже за то, что он не стал на каждое слово противоречить двумя. Шеф постукивал пальцами по столу. Аристарх Игнатьевич вовсе уставился в окно. Лана слушала с идеально сдержанным лицом, только глаза пылали. А Лео, мой милый Лео, сидел в кресле нога на ногу и улыбался мне. Улыбался от всей души, открыто, искренне, вовсю сверкал глазами, скалил зубы, потирал подбородок и кивал. Я воодушевилась. Я творец. Я один из лучших ваших творцов, вы сами часто повторяете. Я умею творить реальности уж собственную как-нибудь сотворю. Я справлюсь. Аврелий, я люблю тебя, но это не мой мир. Я хочу прожить очередную жизнь в мире людей — Полностью, от всей глубины, от всей души. Хочу растить свою дочь, радоваться каждой весне, как первой, ощущать ветер в волосах, рисовать, заниматься любимым делом с полной отдачей. Хочу прочувствовать ещё одну жизнь сполна, до конца, ощутить кожей на вкус, на запах. Так и только так я сумею понять, что нужно людям и миру, чтобы он стал лучше. «Да, я хочу плакать, когда умрёт мой очередной кот, долгих лет ему жизни. Так я буду вам полезна. Там я на своём месте, здесь нет. Что я буду здесь делать? С работы тебя встречать, пирожки с амброзией печь, крылья мне пришьёте? Моё место, моя миссия, моя жизнь среди людей. Только там я смогу сделать то, что должна, то, что умею, то, чему вы меня учили». То, чему я училась сама все эти жизни, все это время. Аристарх Игнатьевич, я знаю, что должна пойти с вами. Так надо по бумагам, по протоколу. Но скажите, пожалуйста, Аристарх Игнатьевич, Лана, если уж вы лично явились сюда, если вы до сих пор слушаете человека, который пытается как может объяснить вам, почему так важно вернуться домой, не может быть, чтобы не было хотя бы малейшего шанса. Я выдохлась. Наступила тишина. «А ты что скажешь, Аврелий?» — спросил Аристарх Игнатьевич. «Ты свою карьеру под откос пустил из-за неё, и что теперь, так легко готов отпустить?» «Мне кажется, что уж вы Аристарх Игнатьевич, — со значением произнёс Аврелий, — уж вы-то должны меня понять». «Не исключено, но не понимаю». «Почему так? У тебя есть возможность провести рядом с ней вечность?» «Вечность никуда не денется», — сказала Аврелий. «А полноценная человеческая жизнь ничуть не менее важна. Она бесценна. Каждая жизнь — огромный, неповторимый опыт, благодаря которому мы станем лучше понимать людей и лучше работать с ними». Кристина не прожила очередную жизнь до конца, не сделала всего, что должна была. Она лучший наш творец, и её место среди людей. Она нужна людям там, и нам она сможет помогать, находясь в своём мире. А вечность, до да чего вам далась эта вечность, постоянно одно и то же. Без человеческих жизней, и без творцов нам и работать было бы не с чем. Так, одни отписки. Если моё слово может на что-то повлиять, Прошу вас отпустите её. Слушай, Арестарах, ангел дело говорит, заметил Христиан Сергеевич. Арестах Игнатьевич помолчал, разглядывая Аврелия своими глазами вихрями. "Да, Христиан», — сказал он наконец, распусти или мы нашу молодёжь насто не так учили. А кто знает, как правильно?" ответил Христиан Сергеевич. "Да и время сейчас другое. Другое" — оскалился Аристарх. — У вас оно может и другое, а нам всё одно. Смерть есть смерть. Какой была в начале мира, такой и осталось, и невозможно здесь ничего изменить. Я ясно почувствовала одно лишнее слово, и Аврелий вспыхнет, как факел, но он только резко поинтересовался. — Так уж и ничего? Аристарх Игнатьевич потёр покрытый морщинами лоб. «Обмануть смерть Аврелии невозможно, ты прекрасно это знаешь». Ангел что-то скептически пробормотал. «Даже если тебе и удалось в тот раз что-то сделать, это была не более чем предопределённая точка бифуркации. А здесь всё. Нам поступил запрос, мы обязаны отреагировать. Не спорю, ситуация интересная, поэтому я не отказал себе в удовольствии взглянуть на неё лично». «Но если Тина отказывается вступать в штат Небесной канцелярии, мне ничего не остаётся, как забрать её. Тут ничего не поделаешь. Выбор есть выбор». «Не может быть», — отрезал Аврелий. «Должна быть лазейка. Давайте подумаем». «Да что ж ты упрямый такой?» — потерял терпение Христиан Сергеевич. «Мы заведующие, а не всемогущие. Всё, заканчиваем этот детский сад. Тина». Или пиши заявление на приём в штат, или маршу в мир мёртвых. Голова уже болит от вас всех. — Такое разрешение может дать только сама смерть, — добавил Аристарх Игнатьевич. — Так что ничего здесь не поделаешь. Решай, Алевтина. — Что вы сказали? — переспросил Аврелий. — Ничего не поделаешь. Нет, про смерть. «Если кто-то и может дать такое разрешение, то лишь сама смерть», — терпеливо повторила Аристарх. Но она давно передала полномочия, установила строгий порядок, и её саму много лет никто не видел. «И всё? Что всё? Нужно просто взять разрешение у смерти? Почему вы сразу не сказали? Просто? Странное у тебя представление о проблемах. Это не проблема», — заявил Аврелий. Мы дружно уставились на него. Христиан Сергеевич вздохнул и прикрыл лицо ладонью. Аристарх Игнатьевич откинулся в кресле, сцепив кончики тонких бледных пальцев. Леонард заинтригованно подался вперёд. Лана прищурилась, пытаясь разгадать, что он имеет в виду. Аврелий подошёл к столу Христиана Сергеевича, поднял телефонную трубку, набрал номер, выждал гудки и произнёс. «Госпожа смерть, вы нам нужны. Приходите, прошу вас». Положил трубку и стал ждать. Никто ничего не понимал, все хранили молчание. Ветер распахнул окно. На нас повеяло теплом, ароматом черёмухи, свежескошенной травы и чего-то совершенно неузнаваемого, не из этого мира. Открылась дверь, и против обыкновения мы не услышали возмущения Гарельда — Как профессионал он понимал, кого нужно пропускать без лишних слов. «Ведьма без имени» медленно прошла по кабинету, поочерёдно останавливая взгляд на каждом из нас. Христиан Сергеевич поднялся с места и аккуратно поправил галстук. Аристарх Игнатьевич тоже встал и слегка склонил голову. Лана последовала его примеру. Встал и Леонард, спокойный жест вежливости. Я была поражена. Она выглядела так же, как я запомнила. Длинное фиолетовое платье, чёрные волосы с проседью, красиво очерченные губы в лёгких морщинках. На руке у неё покачивалась корзинка, от которой шёл аромат трав. На шее — песочные часы на цепочке, в которых сам по себе из чаши в чашу пересыпался чёрный песок. Аврелий смотрел на приближающуюся женщину. Он мог строить из себя бесстрастного профессионала перед начальством, мог отстраняться от меня или от Беллы, в конце концов мог сколько угодно обманывать себя. Только вот обмануть смерть невозможно. Так смотрят на что-то самое желанное, непознанное, недостижимое, с жадным трепетом, с безграничным почтением. Она остановилась в нескольких шагах от него. «Здравствуй, ангел. Здравствуй, смерть. Здесь смерть живёт на опушке леса. Окна её избушки смотрят на мир людей, за чистоколом же непроглядная глухомань. Пойди, коли не боишься, загляни, если очень нужно, но кто же в здравом уме призовёт смерть?» Она всегда рядом, смотрится в стылые зимние проруби, бродит по весеннему городу, для развлечения гадает посетителям волшебного кафе. Она всегда за спиной каждого, обернись, быть может, та странная женщина в чёрном плаще, и есть она, вышедшая понаблюдать за людьми, приглядеться, кого забрать с собой, а кому дать больше времени. Она так долго живёт среди людей, что позабыла своё имя, Не мудрено, ведь его так боятся и ненавидят, что предпочли бы никогда не произносить. Самое заветное её желание, чтобы её позвали по имени, когда она будет по-настоящему нужна. Она встречает ангела, того, кто любит её и предан ей больше всех на свете, но он настолько далёк от неё сейчас, что не может узнать ту, кому стремился всю жизнь и только в миг крайнего отчаяния вспоминает, если не осталось других дорог, призови смерть по имени. В руке Аврелия появился Бланк с запросом на исполнение желания. Запрос был написан рукой ведьмы без имени тем апрельским утром в кафе остановившихся часов. Миг, и Бланк объял огонь, а пепел осыпался на ковер сквозь пальцы ангела. «Я выполнил работу, госпожа Смерть», — сообщил Аврелий. «Надеюсь, у вас нет претензий?» «Благодарю», — она благосклонно кивнула. «Что ты хочешь за свою работу?» «Время», — ответил Аврелий. «Время», — переспросила Смерть. «Довольно ценный ресурс за исполнение желания». «Аристарх Игнатьевич всегда учил нас. Смерть призывают в момент крайнего отчаяния. Это правда». «Если бы у меня оставалась другая надежда, я бы вас не позвал». Смерть обратила на меня обсидиановые глаза-зеркала, вбирающие в себя весь мир. Я не отвела взгляда. «Твоё время истекло, женщина из мира людей», — сказала она. «И я вижу, что истекло уже давно. Но ты почему-то всё ещё жива. Знаешь, сколько таких призывов отчаянье мне доводилось слышать. Я не могу помочь всем». «Моё дело — стеречь границу между мирами». «Зато наше дело — вся грязная работа», — резко проговорил Аврелий. «Мы не можем себе позволить спокойно жить на границе, отстраниться от людей и сбросить с себя ответственность, потому что кто-то должен это делать, и помогать тоже кто-то должен, и на призыв отвечать, пусть не всем, но хоть кому-то». Аврелий предостерегающе произнёс Аристарх Игнатьевич. Но ангелы так осёкся. Вытянулся по струнке, побледнел и пылающими глазами смотрел в глаза смерти. Никто и внимания не обратил, что он, говоря о смерти, произносит «мы». Настолько это органично звучало из его уст. «Что вы хотите, госпожа?» — спросил он уже спокойным голосом. «Как мы можем договориться?» Ведьма улыбнулась. Похоже, её забавляло происходящее. «Ты безуспешно поспорил со смертью, а сейчас пытаешься с ней сторговаться? Хорошо. Теперь попробуй меня обмануть, ангел. У тебя одна попытка. Не получится? Женщина из мира людей уходит в мир мёртвых, а ты, ангел, чтобы другим неповадно было, поработаешь пару сотен лет в преисподней. Идёт? По рукам». Аврелий не думал и секунды. «Я вас уже обманул, госпожа смерть, а вы этого и не заметили». Ведьма прищурилась. «Когда же? Посмотрите на нить Тины, госпожа, и примите решение», — предложил Аврелий. «Попробуй пойми сейчас, всерьёз он говорил или снова блефовал, но я скорее почувствовала, чем услышала неуверенность в его голосе. Он шёл ва-банк». В руках у смерти появилась нить. Она начиналась ниоткуда и уходила в никуда, и постоянно вилась, вращалась, словно непрестанно работали руки невидимой пряхи. Нить моей жизни. Ведьма прокрутила нить чуть дальше, к началу, где она была более гладкой, яркой, светящейся, и сквозь её пальцы проскользнул узелок, появившийся в вечер, который мне запомнился надолго. А потом я о нём забыла, Он превратился в один из многих эпизодов детства. Аромат Нового года, папа приносит ёлку, книга сказок на кровати, мне 4 праздничное платье, распахнутое окно, у которого внезапно сломалась защёлка и нога скользит по наметённому снегу. Ты ангел, да? Ангел? На первый взгляд узелок походил на обыкновенный узел бифуркации, каких бывает много в течение жизни. Но если присмотреться, становилось ясно, что это связано в воедино уже разорванная нить. Миг, когда жизнь, согласно всем законам, уже оборвалась, и будущее, которое вопреки им же, завивалось дальше. Ведьма, вспомнившее имя, поднесла узелок к глазам и, слабо улыбнувшись, посмотрела поверх нити на Аврелия. Он торжествующе улыбался в ответ. «Я тебя недооценила, ангел», Мало кому удаётся меня так удивить. Значит, тебе удалось обмануть смерть? Похоже, что так. И ты рассчитываешь, что и второй раз тебе это сойдёт с рук? Я надеюсь. Кабинет заполнял аромат чая, черёмухи, воздуха после дождя. И ароматы нового мира, которые я не могу описать, он не похож ни на что. Запах другой жизни, чего-то, что открывается по ту сторону. Каждому в своё время, после череды перерождений, после бесконечной волокиты и бюрократии, и на каждом из тех, кто стоит на границе, есть хотя бы тень, хотя бы едва заметный знак этого мира. Поэтому они, пусть не все, но хотя бы кто-то, сами не понимая зачем, стараются подарить надежду там, где она, согласно всем правилам, должна умирать. «Магия любви», — произнесла ведьма. То, что всегда было сильнее смерти. Что же одобряю? Признаю твою победу, ангел. Смерть больше не имеет здесь власти. Я увидела, как торжествующе усмехнулся Леонард, как сверкнули на внезапном солнечном луче его витражные крылья. Нить исчезла. «Госпожа смерть», — подал голос Христиан Сергеевич. «Я лично присоединяюсь к просьбе Аврелия». «В том, что Алевтина оказалась в такой ситуации, есть и моя вина». «Ладно, шеф, если уж вешать собак, так на всех по справедливости», — вмешался вдруг Леонард. «Это была моя идея — отправить Тину и Аврелия на поиски мечты». Я не так уж и удивилась. Во всей этой истории с самого начала чувствовалась рука профессионального сотрудника отдела бытовой магии — Череда совпадений, мелочей, мозаика слов, событий, и случайностей. Конечно, он прекрасно знал, что мы не станем следовать инструкции, пойдём какими-то нелепыми путями и, чем чёрт не шутит, в сумерках апреля, опьянённые ароматом мокрого асфальта, раненые словами чужих исполненных желаний, обретём в лучшем случае друг друга, а в идеале — самих себя сбывшаяся невозможная любовь ангела и человека, соприкосновение миров, единая идея сделать мир лучше и счастливее, начав с себя. Какие волны изменений могут пойти от этого? Это уже не в нашей компетенции. Я точно понимаю одно — наша мечта жива. Смерть перевернула песочные часы, и в мои руки опустился бланк с золотистым оттиском — «Разрешение на мою жизнь». Я положила бланк на стол шефа. Смерть посмотрела на Христиана Сергеевича, тот сделал учтивый жест, коснувшись рукой груди. Задержала взгляд на Леонарде и её обсидиановые глаза-зеркала странно блеснули. Лео вежливо кивнул в ответ. Благосклонно взглянула на Лану, та слегка поклонилась. Затем смерть переключила внимание на Аврелия. Долго изучала Ангела, а он смотрел на неё в ответ, и оба молчали. «Аристарх». Она не отрывала от Аврелия цепкого взгляда, только лёгким движением подбородка наметила, что обращается к директору ведомства. «Мой тебе совет. Не разбрасывайся кадрами». Аристарх Игнатьевич хмыкнул и что-то пробурчал, впрочем, вполне почтительно. Двери закрылись. Смерть унесла с собой аромат свежескошенной травы и дух неизведанного мира. Аврелий смотрел на закрытые двери, как будто готов был бежать следом, как будто за ними окажутся не Гарик за секретарским столом и вылизанная приёмная, а нечто совсем другое. В кабинете стояла тишина. Христиан Сергеевич просмотрел оставленный смертью листок с печатью и произнёс. но я думаю, сегодняшний вопрос исчерпан. Тина может быть свободна. Аристарх Игнатьевич». «Разумеется». Директор ведомства смерти приподнял ладони. «Больше вопросов нет». «Алевтина, идите к Гарольду, получите пропуск». Я кивнула, но осталась на месте — «У меня пока в голове не укладывалось произошедшее, да и никто больше не спешил покидать кабинет». «Что, Аврелий?» — серьезно проговорил Аристарх Игнатьевич. «Слышал, что мне госпожа сказала? Не думал вернуться к нам? Время сейчас сложное, самоубийцы прут как... А у тебя проект такой хороший был». «Так пользуйтесь», — ответил Аврелий. «Разработки все в отделе остались». «Разработки-то остались», — согласился Аристарх Игнатьевич. «Только искры нет». Лана отвернулась к окну, пряча улыбку. «Искру и создать можно», — заметил Аврелий. «Да нет, не создашь такую». «Ты подумай в общем. За узел не беспокойся. такой уже не развяжется. Тем более сама госпожа одобрила». «Христиан, отпустишь парня?» «Это быстро не делается». «Две недели отработки никто не отменял, бумаги подготовить надо будет. Да и захочет ли? А ты посмотри на него. Не ангел, а пёс перед весенней охотой». Аврелий молчал. Гордость ему не позволяла вмешиваться в провокационную беседу начальства. Стоял и делал вид, что его это не касается, но выражение глаз не скроешь. «От меня точно». Лео и шеф переглянулись, будто безмолвно продолжили начатый давно разговор, и Христиан Сергеевич произнёс, «Да, Леонард, ты прав. У этого мира есть надежда».